Глава 4. Музыкальная программа в ресторане «Черный жемчуг» начиналась в семь вечера. Шаманов заранее облачился в концертный костюм, чтобы не толкаться в тесной гримерной, когда придут другие музыканты. В группе «Ночной шторм» он уже год. Попасть в коллектив помог случай и чуткий слух. Прежний клавишник Юрий Купченко за пьяный дебош угодил на 15 суток в милицию. Это произошло в день свадьбы сына секретаря горкома партии, которая отмечалась в черном жемчуге. Руководитель группы Сергей Коваль рвал и метал в ожидании музыканта. Если они подведут хозяина гостиницы, то вылетят с доходного места с волчьим билетом. Группу не возьмут ни в одно приличное заведение на побережье. На свадебно украшенной чайке подъехали молодожены. Известный телеведущий, приглашенный из столицы в качестве тамады, дал команду музыкантам. Коваль обреченно взял первый аккорд. бас-гитарист, трубач и ударник подхватили торжественный марш. Телеведущий поморщился. Ущербное звучание не соответствовало статусу мероприятия. Он шепнул что-то директору гостиницы, тот грозно зыркнул на музыкантов, и в этот момент у синтезатора появился сонат шаманов. Он расслышал ругань Коваля за километр от ресторана и примчался, чтобы предложить свои услуги. Объясняться было некогда. Пальцы соната пробежались по клавишам, придав мелодии необходимую сочность и объем. Опешившие музыканты несколько тактов молчали, но телеведущий одобрительно кивнул и поспешил к молодоженам. «Свадьба прошла как положено, весело и буйно». Музыканты выложились по полной. Поначалу Коваль решил, что Шаманов — один из гостей, вызвавшихся им помочь. Но выяснив, что парень ищет работу и, убедившись в его мастерстве, согласился оставить музыканта на две недели, пока выпивохи Купченко вправляют мозги в изоляторе. За это время новый клавишник успел поразить Коваля. Он сходу без репетиции мог сыграть любую мелодию, которую только что услышал по радио. Залихватский импровизировал, что особенно ценила подвыпившая публика. Впрочем, и Купченко, когда был трезв, неплохо с этим справлялся. Однако был у новенького особый дар, недоступный коллегам. В группе не было солистки, а шлягеры Аллы Пугачевой отдыхающие заказывали часто. Веселую песенку «Все могут короли» еще модно было пропеть мужским голосом, но в исполнении любовной лирики приходилось отказывать и терять дополнительный парнос. Так музыканты называли «чаевые». Как-то раз, когда, побрякивающая золотыми украшениями, заведующая универмагом, в пьяной тоске заказала «не отрекаются любя», Коваль принялся извиняться, но Санат остановил его и заиграл вступление. Он исполнил песню Примадонны каким-то особенным проникновенным голосом, не чисто мужским и не поддельным женским, придав щемящей композиции неповторимый шарм. Расчувствовавшаяся дама осыпала певца купюрами. С тех пор репертуар группы расширился на все женские песни. Худенький парень продемонстрировал еще один талант, крайне востребованный в ресторане. Для заказной песни едва ли не главным является объявление, кто и для кого заказал композицию. Обычно послание ровным тоном озвучивал сам Коваль. Музыканты выступали с девятнадцати до двадцати трех часов и в конце каждого часа уходили в гримерку, чтобы выпить и закусить. В конце вечера Коваль часто хмелел и мог перепутать имена. Шаманов, не употреблявший спиртное, однажды спас руководителя, который при объявлении песни гордого джигита Тамаза назвал Тамарой. Разгневанный гость с кулаками ринулся на коваля «Быть беде!» но вовремя вмешался Санат. Недаром, говорят, обезоруживающая улыбка, она помогает. Но Санат применил обезоруживающий голос. Меняя силу, высоту и тембр голоса, он мог передать слушателю любое настроение. Это была проверка на вашу внимательность, дорогие друзья. Извинился Санат и перешел на особо уважительный тон. «Томас показал себя настоящим мужчиной, который никогда ни при каких обстоятельствах не теряет бдительности. Поприветствуем его!» Гость проглотил лесть и подчинился умиротворяющему тону. Санат заиграл лезгинку, и Томас с друзьями пустились в пляс. Тогда-то отдышавшийся коваль и наградил Саната прозвищем «Дирижер». «Ты управляешь хмельным людом, как дирижер оркестром», — признался руководитель. С тех пор молодой музыкант стал объявлять заказанные песни. В каждом случае он подбирал благозвучность и интонацию в соответствии с настроением публики. Веселые гости смеялись, буйные ревели от восторга, а сентиментальные пускали слезу. Пластичный голос соната трогал потаенные струны их души, и публика щедро отдаривала музыкантов. Когда Юрий Купченко вернулся, Коваль дал закадычному приятелю отворот-поворот. Выгода от нового непьющего клавишника была очевидной. Вечером чита Самородовых приоделась и заняла столик в ресторане незадолго до появления музыкантов. Супружеская пара настроилась на важный рабочий ужин. Антон наблюдал, Сана вслушивалась. В этом году беременность позволяла Сане не придумывать отговорок, почему она не пьет алкоголь. Истинная причина заключалась в том, что, выпив, она превращалась в человека с заурядным слухом и лишалась дара слышать сквозь стены. Также окружающие с пониманием относились к тому, что беременная неожиданно уходила в туалет или поднималась в свой номер. Это играло на руку их планам. Столик самородовых обслуживала официантка Лана. Полоска с таким именем красовалась на груди миловидной девушки с черными кудряшками и расчетливым взглядом. Ей не нравилось свое обычное имя Светлана Ломакина. Меркантильная девушка пробилась в официантке престижного ресторана в надежде устроить личную судьбу с прекрасным принцем. Она умела флиртовать, но быстро разобралась, что богатые гости готовы тянуть ее в постель, а не к алтарю. Едва не погубив свою репутацию, девушка перестала клевать на предложение продолжить чудный вечер в уютном гнездышке. Разочарование казалось беспросветным. И в этот момент в группе «Ночной шторм» появился сонат шаманов. Лана присмотрелась. Молодой, непьющий, талантливый, с загадочной шаманской внешностью. И главное, зарабатывает в день столько, сколько обычный работяга в месяц. Остальные музыканты уже при женах или жуткие бабники, а чаще и то, и другое. Зато стеснительный шаманов пока без второй половинки. Лана положила глаз на музыканта, и сонат не устоял. «Кто ж откажется от Светочки-конфеточки?» Так обозвал ее первый парень, когда получил желанное. Она уже строила планы, а он через месяц нашел другую податливую дуру. С тех пор она не Светочка, а Лана. Вот выйдет замуж, будет менять паспорт, тогда и имя сменит. Лана Шаманова, чем не вариант. Санат мало рассказывал о себе, но Лана знала, что у него где-то существует сестра, наверное, далеко, раз он их не знакомил. И это замечательно, не будет клянчить денежки у родственника. Лана сама найдет им применение. Благо Санат не жмот Легко зарабатывает и легко расстается с деньгами. Ей ведь столько всего надо. Лана предложила диетические блюда беременной гостье, но та выглядела настолько отстраненно, словно находилась не здесь. И это было недалеко от истины.